Шанги с молоком оказались очень вкусными. Из чулана бабушка принесла красивую узду. — Вот, может, пригодится, — предложила она. Дед ведь очень долго ухаживал за лошадьми. А как конный двор нарушили, так он скоро и помер. Ребята, конечно, очень обрадовались такому подарку. — Приезжайте еще, — сказала на прощание бабушка Параня. Когда ехали домой... На горе у автобусной остановки опять встретили Губанову. Ей подарили хороший сотовый телефон, но деревня пряталась в глубокой пойме речки, и связи там не было. Все, у кого были мобильники, для выхода на связь поднимались к автобусной остановке. Что, сообщила родителям, как забоялась кататься на лошади? Пошутил Ленька, когда они поравнялись с Дуней. Хорошую музыку передают, а в деревне радио тоже не ловит Ну, ты теперь крутая, сказал Ленька, рассматривая телефон. Вега стала совсем послушной, и Ленька, в тайне от тети Руфы, учил ездить на лошади маленьких сестренок, которые очень расстраивались, когда их любимый брат, за которым они бегали, словно хвостики, отправлялся в дальние поездки. Лена даже пробовала драться в боксерских перчатках, но для Леньки это было просто баловство другое дело дядя Саша. За каждый зевок он так поддавал Леньке, что волей-неволей приходилось быть внимательным. Лето шло на убыль. Надо было возвращаться в город. Ленька, как ошалелый, размахивая нагайкой, гонял то на одной, то на другой лошади. Когда-то он снова недалеко от автобусной остановки встретил Губанову. Дуня плакала, и Ленька не сразу понял, в чем дело. Какой-то незнакомый мужчина уговорил доверчивую дурюху дать ему телефон, чтобы сделать очень важный звонок. Завладев телефоном, мужчина быстро зашагал по дороге. Дуня побежала за ним, умоляя вернуть телефон, потом испугалась и со слезами пошла домой. «Я сейчас его догоню», — пообещал лихой Жакей и, поднимая пыль, галопом помчался по дороге. Скоро он догнал мужчину с большой сумкой. «Отдай телефон!» — строго крикнул он, осадив коня. «Какой телефон?» — спросил мужчина. «Тот, который ты у девчонки отобрал». «Да пошел ты!» — огрызнулся мужчина и направился дальше. Ленька вспомнил про нагайку и, раскрутив ее над головой, с силой врезал по грабителю. «Ты что, ошалел?» — заорал тот, а Ленька снова раскручивал нагайку. «Это подействовало на грабителя» и он выбросил мобильник прямо на дорогу. Слезать с лошади не входило в Ленкины планы. В седле он чувствовал себя намного увереннее, чем на земле. — А ну, подай сюда! — скомандовал джигит и снова врезал мужчине. В это время из-за поворота показался милицейский уазик. «Оно, — А ну, подними! — кричал Ленька, преследуя мужчину. — Ты что хулиганишь? Нападаешь с нагайкой на человека? — спросил милиционер, выйдя из машины. «Это не человек. Это грабитель. Он у Дуни Губановой телефон отобрал», — торопливо сообщил Ленька. «Какой телефон?» «Никакой телефон я не видел», — оправдывался мужчина. «Он его он туда на дорогу выбросил», — настаивал Жакей. Из машины вышел второй милиционер и направился к лежащему на дороге мобильнику. «Придется вам показать документы», — сказал первый милиционер. Мужчина пошарил по карманам и, извиняясь, сказал, что документы забыл дома. — А что у вас сумки? поинтересовался второй милиционер. — Вещи. Мои вещи. — неуверенно ответил мужчина. — Разрешите взглянуть? — настаивал сержант. В сумке оказались иконы. Милиционеры молча приглянулись. — Это мне бабушка подарила, — пояснил мужчина. — А как зовут вашу бабушку? — спросил первый милиционер. — Параня. «А по отчеству?» Мужчина замешкался и неуверенно сказал «Николаевна». «Ивановна», — выпалил Ленька, увидев знакомую икону. «Правильно, молодой человек, Ивановна, которую только что ограбили», — сказал милиционер, доставая наручники. «А ты кто будешь?» — спросил сержант. «Я Леня, племянник Александра Степановича Жихарева», — отрекомендовался Жакей. «А, Жихарев?» «Это который коней разводит?» «Все ясно», — заключил сержант и добавил. «Держи телефон, а дядя передавай привет». Дуня уже потеряла надежду, что ей вернут телефон и с тяжелой грустью на душе направилась домой. Вдруг ее догнала милицейская машина. «Это у тебя отобрали телефон?» — спросил милиционер, приоткрыв дверцу. Дуня стала объяснять, что телефон не отобрали, а мужчина попросил позвонить, но обратно не отдал. — Этот мужчина? — спросил милиционер, показывая на заднее сиденье. Дуня заглянула в машину и увидела своего обидчика. — Отдайте мой телефон! — потребовала она. — Ладно, не шуми. Вон джигит пылит по дороге. У него твой мобильник! — успокоил ее милиционер, и машина поехала дальше. — Никогда не давай свой телефон незнакомым людям! — предупредил Ленька, — Возвращая Дуне мобильник. «Так он очень просил, сказал, что надо срочно сделать архиважный звонок», — оправдывалась Дуня. «А мужик-то оказался настоящим вором», — сообщил Ленька. «У него в сумке обнаружили иконы Витькиной бабушки. Вот поехали разбираться». Леньке все-таки удалось уговорить Дуню сесть на лошадь. Сначала он вел вегу за узду, но когда въехали в деревню, отдал повод Дуне» ты просто держи его в руках, — сказал он, — не бойся. Она сама рядом со мной пойдет ровным шагом. Около дома Прасковья Иванны стояла милицейская машина и толпился народ. Увидев ребят, кто-то пошутил. Вот это рыцарь, сам идет пешком, а даму везет на лошади. Из ворот выбежал сержант и пригласил ребят в дом. На кровати лежала вся растрепанная Викина бабушка Прасковья Ивановна. Рядом с ней сидела местная фельдшерица. — Ой, Леня, говорят, ты поймал этого Ирода, — дрожащим голосом заговорила бабушка. видь Вить-то вчера гостил у меня. При нем, наверное, не случилось бы такое. Это надо же, до чего дожила, что привязали к стулу и рот тряпкой заткнули. Если б не соседка Катя, задохнулась бы, наверное. А сначала так вежливо разговаривал, просил продать иконы. «Но разве можно Бога продать?» На стуле, в наручниках, опустив голову, сидел злоумышленник. С большим удовольствием Ленька врезал бы ему еще несколько раз нагайкой. «Ну, спасибо, Леонид. Ты очень помог нам в задержании этого гражданина», — сказал старший лейтенант. «А вы говорили, что я с нагайкой напал на человека», — ответил Ленька. «Да таких негодеев. Надо на площади розгами пороть», — вставила соседка Катя. Лёню и Дуню попросили расписаться в каком-то протоколе и разрешили идти домой. Возле лошади Дуня поблагодарила Лёньку. «Ты настоящий друг», — сказала она, глядя в на глаза. Стремительным галопом Лёнька мчался домой. Впервые в жизни в его душе разгоралось какое-то новое, очень приятное ощущение. Размахивая нагайкой, он чувствовал себя настоящим казаком. Наступило 1 сентября. Как все изменились, повзрослели. Только Чинарик по-прежнему дико визжал и бесился. Он сел за одну парту с Вовкой Тафинцевым, который сильно возмужал и важничал еще больше, чем в прошлом году. Про бойкот в отношении Губановой, кажется, забыли, но она по-прежнему держалась как-то особняком, только с Ленькой охотно разговаривала. Как-то, когда они вспоминали историю с телефоном, К ним подскочил Витька Чунарев и, дико взвизгивая, начал кривляться. — Тебе не надоело дергаться? — спокойно спросил Ленька. Чинарик ничего не ответил, но еще больше стал показывать свои познания о карате. Леньке так хотелось врезать этому придурку, но он хорошо помнил слова дяди Саши «не начинать первому». Наконец Леньке надоело это дурацкое дергание, и он, схватив Витьку за ногу, Так крутанул ее, что Витька упал на пол и заорал диким голосом. Тут же нарисовался тафенцев Ты что обижаешь моего друга? — растягивая слова, спросил он. — Разве можно обидеть знаменитого каратиста? — съязвил Ленька. — Придется снова тебя поучить, — пригрозил тафенцев взяв Леньку за грудки. Тут же Харев не выдержал и нанес такой удар, что тафенцев как тюфяк, Растянулся на парте. «Это тебе, чтоб не распускал руки», — спокойно сказал Ленька и пошел к своему месту. Вовка, ругаясь, с трудом встал на ноги. После школы, как и следовало ожидать, Леньку поджидала целая толпа любителей подраться. «Ты что, забыл прошлогодний урок?» — преградив дорогу, спросил Таффинцев. «Наоборот. Я сделал соответствующие выводы». — Да я тебя сейчас одной левой заделаю, — продолжал выкобениваться Вовка, размахивая руками перед лицом Леньки. Кольцо любителей подраться постепенно сужалось. Выждав момент, Жихарев так врезал противнику, что тот, сбив с ног стоящего за ним Чинарика, растянулся на асфальте. Вместо Вовки перед Ленькой появился Верзила из одиннадцатого класса, но от первого же удара под дых он согнулся почти вдвое. тафенцев видимо, сильно ударился затылком об асфальт и долго не мог подняться, а Чинарик подталкивал к Леньке Шибанова с какой-то железякой. Это до крайности возмутило Леньку. Он ловко выхватил железяку и, выбросив ее за забор, вмазал Шибанову в челюсть, но промахнулся и попал в горло. У Шибанова перехватило дыхание и он замер с выпученными глазами. — Вы что, парни, с ума сошли? — закричали подошедшие девчонки. — Парни шутят, — ответил Ленька, и через расступившееся кольцо спокойно пошел домой. Никто из любителей подраться даже не подумал преградить ему путь. На следующий день, придя в класс, Ленька не услышал привычных хвастливых разговоров про интернет. Дружки Таффинцева, Обсуждали неудачную вчерашнюю потасовку, остальные прислушивались к ним. С появлением Леньки наступила тишина. — Привет! — сказал Ленька, как ни в чем не бывало, и, обращаясь к Вовке, добавил. — Что-то ты такой здоровый, а на ногах стоишь плохо, тренироваться надо. Эти слова разрушили весь воинственный настрой тафинской группировки. Обескураженный Вовка, надувшись как индюк, хотел что-то сказать... Но в дверях появилась классная руководительница Надежда Ивановна. «Надо было выбрать старосту или утвердить прошлогоднюю Люду Буланову?» «Нет, я больше не согласна быть старостой», — буквально закричала Буланова. «У меня не получается командовать такими, как Таффинцев». «А может, Таффинцева и выберем?» — предложила Надежда Ивановна. «Пусть он сам испытает, каково быть в роли старосты». «Жихарева надо выбрать старостой» неожиданно предложила Дуня Губанова. Такого поворота Ленька не ожидал. Он вспомнил, как в прошлом году Люда Буланова пыталась вступиться за Дуню Губанову, но Таффинсов всему классу навязал свою волю. Губанова поддержали девчонки, которые накануне видели драку возле школы. Уже хрево получится, забасили ребята, которым надоело негласное верховодство Тафенсова. Когда прозвенел звонок о начале урока, Надежда Ивановна объявила голосование за Жихрева. Все единодушно подняли руки. Даже Тафинцев, помедлив, тоже проголосовал. Ну вот, мой сын выбился в начальство, пошутила мать, когда Ленька рассказал об избрании его старостой. Да я даже не знаю, что я должен делать, сказал не очень обрадованный Ленька. Разве тебе не сказали? что ты должен притворять в жизнь решение классных собраний, педсовета и родительского комитета, а также указания классного руководителя. А Буланова, по-моему, ничего этого не делала. Вот поэтому ее и заменили. — Как это все неинтересно, — с грустью сказал Ленька. — А ты придумай что-нибудь интересное, и чтобы в этом участвовал весь класс. Да наших оболтусов, кроме интернета, ничего не интересует. Вот... Организуй стенную газету. У нас в цехе была очень интересная газета и выходила не только к праздникам. Марк Полотовский очень тепло рассказывал о рабочих, а я написала стихи. Ты стихи? Да, было дело. Писала и патриотические, и сатирические, но людям больше нравилась моя лирика. Даже переписывали. Возле нашей газеты всегда толпились люди. Ты что, мам? Сейчас газеты никто не читает. А вы сделаете интересную современную газету. Например, с таким названием «Вы знаете что?» и помещайте в ней самые интересные новости. Идея такой газеты понравилась Дуне Губановой. Она поговорила с Ларисой Петровой, с которой в последнее время у нее наладились дружеские отношения. Отец у Петровой был художник, и у них был принтер. Скоро в классе появилась... Необычная газета. На красивом листе картона очень броско было написано «Вы знаете, что?» Они же наклеены разноцветной бумажки с короткими информациями. Большинство сообщений касались биологии и географии. Это, конечно, накопала Дуня. Остальные по истории города и о выдающихся людях, живших и живущих в родном городе. Эти информации помог написать Ларисе ее отец. Внизу крупным шрифтом было напечатано обращение к любителям интернета поделиться своими находками. Наконец-то восстановили полуразрушенный спортивный зал. Уже много лет уроки физкультуры проводились на улице, где чаще всего бегали, играли в футбол и ходили на лыжах. В зале появились перекладина, шест, брусья, козел и кольца. На первом уроке физкультуры только человека три смогли подтянуться три раза. На удивление всем, Ленька подтянулся восемь раз, а в конце взял и показал подъем с переворотом. Мало кому удалось забраться по шесту, а Ленька без помощи ног под ребят легко поднялся до потолка и также аккуратно спустился. Девчонки не сводили с него глаз. Неожиданно объявили общешкольную линейку. Перед строем появился знакомый Леньки-милиционер. «Ребята, вы, наверное, не знаете, что в вашей школе учится отважный человек», — начал он. «Его зовут Леня Жихарев». Удивленно ребята загудели, а капитан продолжал. «Этот юноша помог нам задержать крупного грабителя. Случилось так, что летом одноклассница Лени Дуня Губанова по своей доброте на автобусной остановке одолжила незнакомому мужчине свой телефон, а мужчина, взяв мобильник, отправился по лесной дороге. Леня Жихарев, узнав о случившемся, догнал грабителя на лошади и заставил вернуть телефон. «В это время мы ехали на вызов по поводу ограбления в деревне Камыши. При проверке у мужчины в сумке оказались краденные иконы. За час до этого он ограбил старенькую бабушку Поросковью Иванну Мачалову, предварительно привязав ее к стулу и заткнув тряпкой рот. Как выяснилось, это было уже пятое подобное ограбление только в одном районе. От имени начальника МВД района я объявляю Лене Жихареву благодарность и награждаю сотовым телефоном. Прошу всех брать с него пример. Когда Леню попросили сказать ответное слово, Он растерялся, а, помолчав, сказал, что на его месте так поступил бы любой из ребят. Несколько дней в школе разговаривали на эту тему. Даже хотели написать в городскую газету, а потом как-то все стихло. Главное то, что теперь, даже если бы кто-то захотел организовать избиение Леньки Жихарева, у него бы ничего не получилось. Все знали, что Жихарев самый ловкий, самый сильный и самый смелый человек в школе. Хорошо, что сам Ленька это не очень осознал, а то бы мог загордиться. Но он хорошо усвоил, что за себя, а иногда и за других, можно постоять, но для этого нельзя быть слабаком. Он продолжал делать по утрам довольно активную зарядку, а после школы около часа отчаянно лупасил боксёрскую грушу. Телефон, конечно, очень пригодился. Ленька часто переговаривался с Дуней. Они стали вместе ходить в библиотеку. Если Ленька где-то задерживался, звонил домой, чтобы не волновалась мама. В какой-то рекламе Ленька увидел номер телефона дворца спорта. Для интереса позвонил, нет ли у них набора в секцию бокса. Через два дня он уже был на тренировке. Тренеру очень понравилась Ленькина работа. Буквально через месяц, подкорректировав некоторые приемы, он направил новичка на областные соревнования. Ленька не стремился в профессиональный спорт, но ему было интересно поработать с настоящими боксерами. А боксеры эти оказались не так уж сильны, и только из-за одной незначительной ошибки Ленька вышел не на первое, а на второе место. Об этом событии кто-то дал информацию в классную газету. Надежда Ивановна попросила Жихарева рассказать классу, как он добился такого результата. Ленька, немного стесняясь, рассказал, что решил стать сильным и, по совету дяди, стал усиленно тренироваться. Еще он сказал, что в последнее время тренируется в секции бокса при Дворце Спорта. «Я думаю, что в этой секции могут заниматься и другие ребята из нашего класса. Например, для этого вида спорта хорошо подходит тафенцев Леньку поддержала Надежда Ивановна, но Вовка в секцию не пошел. Может, потому, что там надо очень много работать над собой, а может, потому, что это предложил Жихарев, ведь Вовка его по-прежнему ненавидел. В зимние каникулы Ленька, конечно, поехал опять в деревню. Дядя Саша первым делом спросил, не обижают ли его в школе. «Пытались», — ответил Ленька и, усмехнувшись, добавил. «Но я по твоему совету троим поддал, а остальные забоялись». — Ну что ж, молодец, — одобрил дядя. — На каждую подлую силу должна быть сила благородная. Смотри только, первый не лезь, чтобы у тебя всегда был фактор самообороны. Но не упускай момент неожиданности, иначе потом будет не справиться. Двух лошадок продали казакам. Вместо них в загородке гуляли три новые молоденькие лошадки. Вот к лету как раз подрастут, и будешь опять приучать к седлу. — сказал дядя Саша. Вечером за ужином Леньку ожидал сюрприз. Дядя откуда-то вытащил плоскую коробку и торжественно сказал. — Это тебе зарплата за летнюю работу. — Какая зарплата, — удивился Ленька. — Я же у вас гостил. — А кто пас баранов, кто гряды поливал, кто коней приучал к седлу? — Так это просто так, интересно ведь. Ну, если отказываешься от заработной платы... «Хотя любой труд должен оплачиваться», — продолжал дядя Саша, — «тогда прими как новогодний подарок. Это тебе очень пригодится». Когда вскрыли коробку, Ленька просто обалдел. У него появился компьютер. Дядя Саша и себе купил такой же ноутбук. Он еще сам плохо разбирался в этой новой для него технике, но показал Леньке кое-какие азы. В школе, на уроке информатики, объясняли, как создавать документы, как сохранять их и другие операции, но практически Ленька почти не работал. На следующий день парнишку трудно было оторвать от экрана. Он набирал различные тексты, удивлялся тому, как компьютер сам находил и подчеркивал сделанные им ошибки. Оказывается, на компьютере очень просто удалять ненужные слова и заменять их другими. Сегодня вечером «Будем пробовать вылезать в интернет», — сказал дядя. «Вчера меня обучали. У меня ведь постоянно возникают вопросы по животноводству».